Приложение 9. Говорящие морщины. Не секрет, что наше настроение часто бывает буквально написано на лице. Всякое чувство так или иначе проявляется в мимике. И если какое-то чувство отражается в выражении лица довольно часто, это накладывает заметный отпечаток на наши черты. В частности, в виде морщинок. Подойдите к зеркалу и внимательно рассмотрите свое лицо. Впоследствии вы сможете точно так же оценивать черты окружающих. Вы наверняка найдете на нем морщинки, может быть, едва обозначившиеся, а может быть, глубокие и почти неизгладимые. Сравните свои черты с теми, что приведены на схематичном рисунке, и вы сможете лучше понять, какие настроения преобладают в вашем душевном мире. А. Морщинки в уголках глаз и рта – свидетельство радости, приподнятого настроения, оптимистичного расположения духа. Б. Морщинки расположены радикально около рта. Такие морщинки имеются у застенчивых, стеснительных людей, которые всего в жизни боятся и испытывают сильную потребность в защите и покровительстве. В. У людей, которые чересчур внимательны к мелочам, подробностям окружающей действительности, отмечаются морщинки вокруг глаз, гусиные лапки. Такие люди бывают излишне педантичны и требовательны. Г. Морщинки образуют маленькие горизонтальные линии над внешним краем бровей. Это верный признак того, что человек постоянен в своих идеалах и пристрастиях, а потому чаще всего честен и верен. Д. Глубокая морщинка между глаз свидетельствует о склонности к размышлениям, интеллигентности. Она бывает у людей стеснительных, а когда лоб низкий, она показывает, что человек озабочен проблемами, которые кажутся ему неразрешимыми. Е. E. Горизонтальные морщины почти во весь лоб признак предусмотрительности и добродушия. Но если такие складки получаются за счет многочисленных маленьких горизонтальных морщин, это означает неспособность завершать дела и склонность к сплетням. Ж. Такие морщинки проявляются в момент разочарования и часто исчезают. Но если это чувство возникает постоянно, то они со временем становятся заметны. Самая типичная складка в этой ситуации, которая начинается от ноздрей и кончается около края губ. Если к этому добавляются морщинки, начинающиеся от глаз, значит человек находится на пределе своих возможностей. А если морщины продолжаются и ниже рта, то это говорит о физических страданиях. З. Такие морщинки – показатель тревоги. Все лицо как бы становится наморщенным, а над бровями появляются две угловатые морщины. И. Снова появляются угловатые морщины, но в этом случае угол становится острее. Рядом аналогичные морщинки, но поменьше. Характерный признак агрессивности. К. Кроме уже знакомых угловатых морщин на лбу, появляются маленькие морщинки около глаза и в уголках рта, направленные вниз. Такому человеку свойственна повышенная неврозность. Л. Люди, которые всему удивляются, обыкновенно имеют маленькие горизонтальные морщины под глазами. М. Маска безразличия. В этом случае обыкновенно морщин не бывает. Просто мышцы щек ослаблены. Поэтому в уголках рта образуется складка. Это также может быть признаком лени.